Скажите, где и когда толпа не была лжива, плятва преступна и изменчива? Едва только пришло известие, что старику-губернатору в Петербурге плохо, а Калинович, напротив, произведен был в статские советники, едва только распространилось это в обществе, как губернаторша почти всеми была оставлена. Уединенно пришлось ей сидеть в своем, замкоподобном губернаторском доме. И общественное мнение явно уже склонилось в пользу их врага. И началось это с Полины, которая вдруг ни с того ни с сего найдена была превосходнейшей женщиной, на том основании, что при таком состоянии, не старая еще женщина, она решительно не рядится, не хочет жить в свете, а всю себя посвятила семейству. Но что, собственно, делает она в этой семейной жизни, никто этого не знал. И даже поговаривали, что вряд ли она, согласно, живет с мужем, но хвалили потому только, что надобно же было за что-нибудь похвалить. Калиновича тоже стали понимать иначе. Очень хорошо увидели что он человек с характером и с большим должно быть весом в Петербурге. Первый изменил мнение в его пользу председатель казенной палаты, некогда военный генерал, только два года назад снявший палеты и до сих пор еще сохранивший чрезвычайно благородную наружность. Но, несмотря на все это, он до того унизился, что приехал к статскому советнику и стал просить у него извинения за участие в обеде губернатору, ссылаясь на дворянство, которое будто бы принудило ею к тому, как старшину хозяина. Секретарь Экзерхатов, бывший свидетель этой сцены и очень уж, кажется, скромный человек, не утерпел и, пришедший в правление, рассказал, как председатель прижимал руку к сердцу, Возводил глаза к небу и уверял совершенно тоном гоголевского городничего, что он сделал это по неопытности, по одной только неопытности. Так что вице-губернатору заметно сделалось гадко его слушать. — О чем же, ваше превосходительство, вы беспокоитесь? Для меня и Богу все равно, — сказал он с досадою и презрением. Но медному лбу председателя было... Решительно ни почем это замечание, и он продолжал свое. «Как у них эта способность подлечить насчет всего развита, так уму невообразимо», — заключил Экзархатов, и вся канцелярия засмеялась. Второй человек, ставший под знамена Калиновича, был князь. «Нельзя! Нельзя! Нечего старику было спорить и фордыбачить. Надо было покориться!» В продолжении всего моего романа читатель видел, что я нигде не льстил моему герою, а, напротив, все нравственные недостатки его старался представить в усиленно ярком виде, но в настоящем случае не могу себе позволить пройти молчанием того, что в избранной им служебной деятельности он является замечательно деятельным и, пожалуй, даже полезным человеком. Князь, бывший умней и образованней всего остального общества, лучше других понимал, откуда дует ветер. Калинович мог действительно быть назван представителем той молодой администрации, которая в его время заметно уж начинала пробиваться сквозь толстую кору прежних подьяческих плутней. Молодой вице-губернатор еще на университетских скамейках по устройству собственного сердца своего чувствовал всегда большую симпатию к проведению бесстрастной идеи государства с возможным отпором всех домогательств сословных и частных. В управлении были приняты им те же основания. Дело началось с городских голов, которые все очень любят торговать и плутовать себе в карман, и теперь не могут служить для общества. Вице-губернатор всех их вызвал к себе и объявил, что если они не станут заниматься думскими делами и не увеличат городских доходов, то выговоров он не будет делать, а предпочитает их лавки, фабрики, заводы и целый год не даст им ни продать, ни купить на грош, и что простотой и незнанием они не смели бы отговариваться, потому что каждый из них такой умный плут, что все знает. Как из парной бани вышли от него головы и в ту же ночь поскакали на почтовых в свои городки, налили на свой счет песцов в думы и ратуши и откопали такие оброчные статьи, о которых и по мину прежде не было. Откуп тоже не ушел. Не стесняясь личным знакомством и некоторым родством с Толстым Четвериковым, Калинович пригласил его к себе и объяснил, что, так как дела его в очень хорошем положении, то не угодно ли будет ему хоть несколько расплатиться с обществом, от которого он миллионы наживает, и пожертвовать тысяч десять серебром на украшение города. Можно себе представить, что почувствовал при этих словах скупой жадный Четверяков. «Ведь откуп Яков Васильевич...» «Никаких на такие случаи не имеет экстраординарных сумм», — проговорил он краснее. Колинович вышел из себя. — Я знать, сударь, не хочу, имеете ли вы такие суммы или нет, — воскликнул он. — Вы стыдились бы говорить это. Вся губерния, я думаю, знает, что у вас сундуки трещат от последних грошей, которые отдает вам бедный мужик» и оборванный чиновник. «Хоть бы четыре процента вы, устыдившись, возвратили с вашего грабежа обществу!» «Вот клянусь вам спасителем», — продолжал вице-губернатор, окончательно разгорячившись и показывая на образ, что если вы не дадите мне теперь уж не десять, а пятнадцать тысяч, когда...» «Заортачились. Если не пожертвуете этой суммой, то каждое воскресенье, каждый праздник я велю во всей губернии запирать кабаки во время обедни при малейшем намеке на участие ваших целовальников в воровстве и буйствах. Буду держать их во строгах по целым годам». Струсивший толстяк развел только руками. — Сломить меня не думайте, как сделали это с прежним вице-губернатором, — продолжал Калинович, колотя пальцем по столу. — Меня там знают и вам не выдадут. А я со своей стороны нарочно останусь здесь, чтоб не дать вам пикнуть, дохнуть. — Понимаете ли вы теперь всю мою нравственную ненависть к вашим проделкам? — заключил он, колотя себя в грудь. Толстяк окончательно растерялся. — Но, дорогой мой, прошу вас, не горячитесь так, — забормотал он. — Я могу эти деньги, если хотите, сегодня же доставить. Сделайте отдолжение, а завтра же будет напечатано в газетах и донесено министру о вашем пожертвовании, — отвечал Калинович. — Вы можете даже не скрывать, что я насильно и с угрозами заставил вас это сделать, — потому что все-таки, полагаю, в этом случае будет больше чести мне и меньше вам, — прибавил он с насмешкой, провожая Четверякова. — О, да, конечно. Зачем же это рассказывать? — отвечал тот, стараясь насильно улыбнуться. Но когда сел в экипаж, то лицо его приняло поразительно грустное выражение. — Тому старому черту отдано за год! — а этот требует еще пятнадцать тысяч! Тут ты подлость!» — прошепелявил он своими жирными отвислыми губами. От управляющего губернии был послан между тем жандарм за начальником арестанской роты, и через какие-нибудь полчаса в приемной зале уже стоял на вытяжке и в полной форме дослужившийся до издаточных капитан Тимков — который, несмотря на то, что владел замечательно твердым характером и столь малоподвижным лицом, что как будто бы оно обтянуто было лубом, а не кожей человеческой, несмотря на все это, в минуты, сам еще не зная, зачем его призвали, был бледен до такой степени, что молодой чиновник, привезенный вице-губернатором из Петербурга и теперь зачисленный в штат губернского правления, подошел к нему и, насмешливо зевая, спросил, «Что вы такие? Не больны ли?» «Никак, нет», — отвечал капитан дрожащими губами. Калинович наконец вышел из кабинета, и хоть в зале было несколько человек других чиновников, прямо подошел к капитану. «Послушайте», — начал он, — «чтоб прекратить ваши плутни с несчастными арестантами, которых вы употребляете в свою пользу и посылаете на бесплатную работу к разным господам, которые, наконец, у вашей любовницы чистят двор и помойные ямы, то чтоб с этой минуты ни один арестант никуда не был посылаем. Они будут отделывать набережную, каждый месяц я буду сам их рассчитывать, и кроме задельной платы пойдет еще сумма на улучшение пищи. И горе вам, если капуста будет кисла и говядина гнила». «Я приеду сам и со всем вашим потрохом откормлю вас этой дрянью. Ступайте!» Капитан уж ничего не отвечал, но, повернувшись по всей форме, налево кругом вышел. Остановившись на крыльце, он пожал плечами, взглянул только на собор, как бы возлагая свое упование на эту святыню, и пошел в казармы. Все эти действия Калиновича, наконец, начали удивлять и пугать людей солидных. «Он, сумасшедший человек, в каком-нибудь звании вице-губернатора, переделывает, ломает, помилуйте!» — говорили они втихомолку друг другу. Что ж касается молодежи, посреди которой обыкновенно всегда бывает больше протестантов старому порядку вещей, молодежь эта была в восторге от него. Между всеми отличался толстейший магистр Дербского университета, служивший в канцелярии губернатора, где он дал себе слово каждый день записывать в свою памятную книжку по десятку подлостей и подюжине глупостей там совершавшихся. Старик губернатор знал это и не мог подобного неприятного человека исключить от себя, потому что магистр был прислан из Петербурга под присмотр полиции с назначением именно служить в канцелярии. Другой протестант был некто мистер Козленев, прихорошенький собой молодой человек, собственный племянник губернатора, сын его родной сестры. Будучи очень богатой его женщиной, она со слезами умоляла брата взять к себе на службу его по весу, которого держать в Петербурге не было никакой возможности, потому что он того и гляди мог попасть в солдаты или быть сослан на Кавказ. Из одного этого можно заключить, что начал выделывать подобный господин в губернском городе, не говоря уж о том, что, как только дядя давал великолепнейший на всю губернию бал, он делал свой для горничных. В один раз все для брюнеток, а другой для блондинок, которые, конечно, избегались к нему потихоньку со всего города и которых он так угощал, что многие дамы, возвратившись с бала, находили своих девушек мертвецки пьяными. Каждый почти торжественный день повесы этот и его лакей садились на воротные столбы, поджимали ноги, брали в рот огромные кольца и, делая какие-то гримасы из носу, представляли довольно похожий львов. Все эти штуки могли еще быть названы хоть сколько-нибудь извинительными шалостями, но было больше того. Обязанный, например, приказанием матери обедать у дяди каждый день, Козленев ездил потом по всему городу и рассказывал, что тетка его, губернаторша, каждая после обеда затевает с ним шутки вроде жены Пантефрия. По библейской легенде, жена начальника телохранителей фараона Пантефрия тщетно пыталась соблазнить целомудренного Иосифа и в доказательство этого возил с собой и всем показывал два сюртука действительно с оборванными полами. Третий был отставной уланский ротмистр, очень молодцеватый себя мужчина, с лицом напоминающим несколько лиц итальянских бандитов. Для выражения своих благородных чувств и мыслей он имел какой-то отрицательный прием — состоявший в том, что душой и телом стремился выбить зубы каждому, кого только считал подлецом. В настоящее время предметом его преследования был правитель канцелярии губернатора, и он говорил, что не умрет без того, чтобы не разбить ему в кровь его Мордасова, и что будто бы это Мордасова и существовать без того не может на Божьем мире». Все эти господа, собравшись раз в клубе, сидели за маленьким столом и разговаривали. Толстый магистр подробнейшим образом рассказывал, как сегодня поутру Калинович доказывал правителю канцелярии, что он и туп, и глуп, и подл. Ротмистер пришел в восторг. «Молодец, вице-губернатор!» — крикнул он. «Надобно выпить за его здоровье! Эй, ты болван, дай шампанского!» — обратился он к лакею. Вино было подано. В это время проходил мимо молодой чиновник, протеже Калиновича. «Послушайте, батюшка!» — обратился к нему магистр. «Сейчас мы будем пить за здоровье вашего вице губернатора Нельзя ли его попросить сюда? Он в карты там играет. Можно ведь, я думаю. Он парень хороший». — Очень можно, — отвечал тот. — Подите, попросите. — Хорошо, — отвечал молодой человек, и через несколько минут возвратился с Калиновичем. — Позвольте нам выпить за ваше здоровье, — начал ротмистр, — за то, что вы отлично продергиваете эту губернаторскую челядь, и, пожалуйста, хорошенько. — А моя просьба, — Яков Васильевич подхватил Козленев. Нельзя ли как-нибудь, чтоб дядю разжаловали из генералов, и чтоб тетушку никто не смел больше называть ваше превосходительство? Она не перенесет этого, и на наших глазах будет таять, как воск. — Да здравствует разум и правда, — сказал магистр, пожимая своей жирной рукой руку Калиновича. — Очень вам благодарен, господа, тем более мне приятно ваше внимание, что это мнение честнейших и благороднейших людей, — отвечал тот, чокаясь со всеми. — Еще шампанского! — крикнул было Козленев, но вице-губернатор, не желая, может быть, чтоб одушевление дошло еще до большей фамильярности, поспешил уйти, отзываясь тем, что его ожидают партнеры.